План? Какой план? Ах да, перебить их всех в горной крепости, сбросить на них нейтронную бомбу. Как известно каждому, она убивает любые формы жизни, но не приносит вреда имуществу. А потом мы просто являемся туда и захватываем их кослет. Сама простота, сказал Практис и указал пальцем на свой рот. — Надеюсь, вы видите, что у меня на губах застыла презрительная гримаса. Какого хрена? Ведь у нас нет никакой нейтронной бомбы. — Нет. Но прежде чем стать капитаном мусоровоза, я был физиком-ядерщиком. И, конечно, до той истории с собакой. А в двигателе нашего мусоровоза вполне достаточно нейтрония. Он весь сгорел, — сказал Бил. Даже если у вас глупый вид, это не значит, что нужно постоянно говорить о глупости. Нейтроний находится в герметически закрытом бронированном помещении. Он еще там. — Мне кажется, капитан, в этом что-то есть, — сказал Практис, и глаза его кровожадно сверкнули. — Мы идем к кораблю, извлекаем нейтроний, изготавливаем бомбу... Сбрасываем ее, захватываем в космолет. Замечательно. Не пойдет, сказал Взоц, лениво махнув золотой рукой. Насильщики несколько раз обнесли его вокруг посадочной площадки и бережно поставили поланки на землю. Никаких бомбежек. Почему? Удивленно спросил Практис. Почему? во-первых, потому что это положит конец бесконечной войне. Ну вы же этого и хотите. Я нет. Так же как и мой брат Плотц, который командует этими свихнувшимися машинами, которые, кстати говоря, все до единой считают свихнувшимися машинами нас. А если уж речь зашла о свихнувшихся машинах, Мита не закончила фразу. но ткнула пальцем в сторону Зоца. «Осторожнее!» — проскрипел Зоц, и на его обычно золотисто-радостном лице появилась злобная гримаса. «Если хотите знать, все это подстроено, и Плотц, и я жаждем власти, и у нас ее в избытке, пока идет эта война. Она поддерживает экономику и обеспечивает нас металлоломом». Так что нам не приходится голодать. Она приносит много пользы. — Она приносит разрушение, увечья смерть, — сказал Билл. — И это тоже. Ну и что? Ведь и вы, люди, играете в те же игры, верно, адмирал? — Более или менее. Так что можете оставить себе свою войну, это ваше дело. Но нам надо убраться с этой планеты. пока мы не умерли с голоду. Что вы на это скажете? — Вы сами сказали, это вам надо, а не нам. — Как вы великодушны! И вы думаете, мы будем сидеть тут и голодать? — Ну да, верно сообразили. Даже подсказки не понадобилось. — Ах, ты же стяной предатель! — крикнул в ярости практис и кинулся на него вместе с остальными. Но они тут же отступили, когда из туннеля выскочили десять боевых дьяволов и выстрелились перед ними Шаренгой. Это тебе так и не пройдет! кричал Практис, брызгая слюной. Мы расскажем про вашу липовую войну всем машинам. Слышите, боевые дьяволы, с эта война липовая! Вы умираете понапрасну. Это вы говорите понапрасну. Зевнул Зоц с выражением скуки на лице. Я отдал по радио приказ всем моим войскам, чтобы они забыли ваш язык. Они больше вас не понимают. Бил взглянул на их верного коня мужественного арнитоптора. Тот поглядел на него одним глазом. Он сказал неправду, ведь ты меня понимаешь. Арнитоптер ответил на французском. — Что вы сказали? — Не может быть, чтобы ты забыл наш язык, да еще так быстро. И снова на французском. — Наконец, таблицы монеты мер принесут действительную пользу. — Да, забыл. — Именно так быстро. Билл обернулся и увидел, что зод его свиты исчезли, как ибо его дьяволы. Послышалось замирающее вдали хлопанье крыльев. Ранитоптер поднялся и улетел. Они в ужасе уставились друг на друга. Одни, брошены на этой бесплодной планете. Голодная смерть. Неужели теперь ее не миновать? Глава восемнадцатая «Не могу поверить, что все это случилось со мной, простоналки». «Но с кем же? С посторонним дядей?» — проворчала Мита. Жалеть себя будем потом. Сейчас надо придумать какой-нибудь план. Ну и придумайте, мрачно предложил Практис, я готов рассмотреть любые идеи, даже самые дикие. Ответом ему было молчание. Долгое время спустя бил кашлянул Я хочу пить, пойду раздобуду воды. Кому-нибудь еще принести? Мы знаем только одно. Уж воды-то здесь хватит, от жажды мы не умрем. Осыпая ее оскорблениями, он пошел прочь, остановившись только перед входом в туннель, чтобы перевести дух. Но не успел он двинуться дальше, как его окликнула Мита. — Погоди, Бил, тут один дракон хочет с тобой поговорить. Дракон аккуратно приземлился на четыре точки и мирно сидел. Время от времени пуская кольца дыма. — Привет, Билл, и вы, и ребята. Вот и я. Как видите, решил присоединиться к вам, как только крыло у меня отросло. Вернуться в драконник я теперь не могу, ведь я им изменил. Так что я решил, что у вас здесь может найтись для меня какая-нибудь работенка. — Еще бы, конечно! — радостно вскричали все. Ты вывезешь нас отсюда. Броще простого. Только мне надо будет сначала заправиться. Бочки другой нефти должно хватить. — Тут могут быть сложности, — сказал Практис. — Мы слегка разошлись во мнениях с местными жителями. — И теперь с ними не разговариваем, — сказал капитан Блай. — Вон там. Если немного пройти по туннелю, у них склад. Предлагаю вам и вам вызваться добровольцами и выкатить оттуда бочку. — Вечно вся грязная работа достается рядовым солдатам, — недовольно проворчал Билл. — И солдаткам, — добавила Мита. — Так что давай не будем предаваться жалости к самим себе, а просто пойдем и сделаем, что надо. Дверь склада была открыта, но внутри маленький робот-учетчик занимался учетом. и делал пометки металлическим пером на восковой пластинке. Они проскользнули мимо него, выбрали две полные бочки с нефтью и покатили их со склада. Роботычетчик загородил перед ними дверь, и яростно замахал всеми четырнадцатью руками. Двенадцать, два, шестнадцать, пятнадцать, сказал он. Конечно, конечно, согласился Бил. — Но ведь тут у тебя их целый склад. Всего на каких-нибудь две меньше ты не заметишь. — Двадцать один, двадцать, двадцать два, двадцать, — завопил робот. Они покатили бочки прямо на него. Послышался хруст. Однако перед смертью он, должно быть, успел сделать последний радиопризыв, потому что они еще не добрались до посадочной площадки, когда на своем полонкине появился Зоц. которого бегом несли носильщики. — Это вы только что раздавили моего робота-учетчика? — Мы нечаянно. Он споткнулся и упал прямо под бочку. — И вы думаете, я поверю этим басням? — Это сущая правда, — ответил Бил, положив руку на сердце и изображая святую невинность. — Может быть, кто-то вам и поверил бы? На только не я. И потом, что вы собирались сделать с этой нефтью?